Глава двенадцатая. Чутье. Раннее утро сине-зеленой полосой расчертило небо. Окна, смотревшие на черное поле и мертвые лес, лишь левым краем наблюдали появление светила, а правой частью все еще провожали ночное небо. Тихий снял пологи с окон. «Варвара, вставай!» — негромко коснулся он плеча девушки. Она так и проспала всю ночь в этой комнате с пулеметом, а не на своем диванчике в комнате отдыха директора. Девушка открыла глаза и села, показывая сонную морщинку на щеке от касания с подушкой. Другие морщинки, ранее имевшиеся на ее лице, значительно разгладились и исчезли, только радужка глаз все еще принадлежала человеку за сорок. «Чай будешь?» Спросил грач, уже приготовивший и еду, и чай в другой комнате. «Ага», — выдохнула она обрадованно. «Это же так здорово проснуться в кругу людей, живых и настоящих, предлагающих горячий чай и заботу». Техник налил чая в чистую кружку и подал ей. Тут же недалеко на табуретке стояла сгущенка из ее комнаты и печенье. Тихий занес несколько горящих поленьев, и на месте потушенного ранее костерка и в комнате запахло теплом и жизнью. «Спасибо». Варвара искренне кивнула, принимая парящую кружку. «А где Костя?» «Костя сейчас на обходе», — ответил грач, усаживаясь напротив. «Мы уже поели. Кашу будешь?» Варвара помотала головой. «Нет. Чай вкусный». Она снова улыбнулась и сделала небольшой глоток. Иннокентий кивнул и уставился на огонек, не отвлекая девушку от приема пищи вопросами. Тихий достал сигаретку, показал технику и вышел. Некоторое время Варвара прихлебывала горячий напиток и хрустела печеньками со сгущенкой. Она всегда была сладкоежкой, за что неоднократно получала нагоняй от бабушки. Но когда это было? «Я тебе в мотоцикл бензина залил», — сказал, наконец, грач. «С маслом?» — уточнила Варвара. «С маслом», — подтвердил он. «Колеса проверил. Заднее пустоватое было. Качнул». Варвара замерла, отложила ополовиненную кружку. «Спасибо вам, Иннокентий», — серьезно сказала она. Грач улыбнулся в свой усатый рот. Такое простое слово, а так вдруг потеплело от него в груди. «Ты, если что, обращайся, я всегда по хозяйству помогу. Печку сделаем, воду подадим. Все можно тут сделать», — сказал он искренне. «Хорошо, спасибо, обязательно». Она хотела назвать его дядей Кеши, но не посмела. Вдруг для него это будет слишком невежливо. Он же не обязан ей ничем помогать, а вот печку и горячую воду было бы очень хорошо получить. Грач словно прочел ее мысли. «Ты не стесняйся, дочь. Можешь меня дядей Кешей называть, можешь грачом, можешь иннокентием». Варвара засмеялась. «Почему грач?» «Ну, наверное, потому что у меня нос большой», — без всякого огорчения ответил техник. «Я вот и усы для этого ношу, чтобы не торчал сильно». Варвара засмеялась опять. «Дядь Кеша, а ты говорил, каша есть у тебя?» — спросила она. «Конечно. Гречневая. На пару приготовил. Всю ночь вымачивал. Почти не горчит. Будешь?» «Конечно». Через минуту Варвара уплетала простую гречневую кашу с щепоткой соли и запивала чаем. Вкуснее этого, казалось, она за всю жизнь ничего не ела. Гремя ложкой по алюминиевой тарелке, она закончила трапезу. «Я выйду», — для чего-то спросила она. «Конечно, туалет работает уже, на первом этаже налево», по-простому ответил техник, забирая тарелку и ставя в нее пустую кружку. Варвара выпорхнула в коридор и, поеживаясь от холода, сгоняла за своей курточкой черепахового цвета, рюкзачком и только потом спустилась в туалет. Закончив свои дела, она с легким сердцем, скача по рамам плугов и культиваторов, добралась до волдарнийского танка. Тозик, при...» — начала она. «Вет...» «Ничего себе! Ты опять подрос?» — с изумлением сказала она. Варвара оглядела тушу биотанка высотою далеко за два с половиной метра, утолстившимися ногами и руками. Часть секций была явно только что деформирована его усилиями, но зубья барон и общее расположение металлических секций не изменилось. Она осмотрела выстеленный ковер из свежих секций на пути его возможного отхода. Задумчиво потерла носик. Она уже видела, как Гнус меняет свои планы от дружбы к прямому поглощению и пыткам. — Ты что, съел кого-то? Убегаешь? — немного расстроенно спросила она. Гнус неотрывно наблюдал за ней, не шевеля ни единой конечностью, не мигая. — Не убежит. Раздался за спиной голос Вахи. «Ой, здрасте, дядь Кость!» Просто поздоровалась Варвара. «Да какой я тебе дядя!» — отмахнулся воен стал. «Не убежит никуда от нас тузик твой. На нас гнус, как мотыльки, на свет слетаться будут. Тут, считай, пищеблок для него открылся, а он теперь как крысиный волк для гнуса. Знаешь таких?» «Знаю», — Варвара кивнула. Это самая большая крыса, которая приучилась своих есть, чтобы далеко за кормом не ходить. «Правильно. Это им всем светит. Как только все живое выжрут, друг за друга возьмутся», — уверенно сказал Ваха. «Дальше от трассы еще были чистые поля и леса, зверюшки были. Там гнуса меньше, но и там все закончится. Так что не очень долго осталось для тварей этих-то». Понятно, немного расстроилась Варвара. Я так, поздороваться к нему подошла. Почему-то решила объяснить она. Он больше стал. Бороны гнет. Ой, а там голова была со штырем. Он штырь вытащил, посмотри, Костя. Мгновенно переключившись с дяди, напросто по имени указала пальцем Варвара. Ага, Константин присел на корточке, чтобы лучше видеть указанное место. Поел, значит, силу теперь имеет. Опасная тварь этот твой тузик, но необходимая. Ага, — многозначительно протянул он, рассматривая вывороченный наружу зуб и игольчатой бараны. — Ты поела, Варюш? — Да, уже готова, — тряхнула рюкзаком Варвара. — Хорошо, давай на мотик, прогревайся, повезешь меня к тому пруду, где у тебя позавчера все произошло. Посмотрим, что там. Все так же задумчиво изучая чудовище, продолжил стал. Посмотрим. Вишневая ява Варвары стояла заботливо укрытая полиэтиленовой пленкой от дождя и тумана. Конечно, это дядя Кеша позаботился о транспортном средстве их спасительницы. Варвара запустила двигатель, ощущая знакомый и приятный для нее запах выхлопа двухтактного бензинового двигателя. Бойцы, став лицом друг к другу, что-то показывали руками и жестами в направлении пруда. «Варвара, сигнал у тебя работает? Бибика?» — спросил командир. «Да», — ответила девушка. «Без команды не останавливайся. Если гнус или любое другое движение увидишь, не тормози без моего сигнала. Езжай дальше. Если меня потеряешь, езжай назад с сигналом». Но главное, не пытайся меня выручить. Для этого тихий и грач есть. Да и сам я не первый день. Он хотел по привычке сказать «в зоне», но осекся. В общем, себя в обиду не давай, главное. Поняла? Да, серьезно кивнула Варвара. Наконец бойцы, договорившись, разошлись, а командир, придерживая автомат на локте, вернулся к Варваре и, аккуратно сев на пассажирское сиденье, скомандовал. «Давай, Рыжик, езжай потихоньку, не спеши. Если будут у нас проблемы, помнишь, не тормозишь, едешь сигналом назад. Мужики позиции занимают, постараются прикрыть». Варвара, крутнув газульку, примерно сопоставляя вес спутника с изменившейся динамикой двухколесного транспортного средства, поехала с машинного двора во все еще раннее утро. Сейчас сумерки уже разбиты появившимся краем солнца. Но тени, кажется, не имеют конца, а появившийся было туман так и не проявил себя во всей красе, уйдя пораньше, убаюканный отсутствием резкого перепада температур. Вишневый мотоцикл «Ява» свернул на улицу Маркова. Знакомая лепешка от утюженного гусеничным роботом «Гнуса». Выступающие обломки желтых костей через обрывки одежды, сползающая с асфальта, впитавшая влагу дождей, отвратительная мертвая масса мертвого вируса в человеческой плоти, которые не подвергались сейчас бактериальному разложению. Варвара объехала эту тяжелую субстанцию за несколько метров по обочине. Лежащий труп гнуса в военной форме. Этого раньше не было. «Этого я не знаю!» – крикнула через плечо Варвара. «Его раньше не было!» «Тормозни!» – скомандовал военстал. Варвара остановилась, не глуша двигателя. Ваха спешился, подошел поближе, присел на корточки. «Нет, это не было человеком в момент смерти. Это Альфа-Гнус. Это им и другими запитался Тузик. Встал, огляделся». Чуть дальше у магазина «Продукты» с табличкой «Дом 30А» на пересечении с улицей Советской лежит еще одно тело. Видно, что вчерашнее. Длинные женские волосы и руки. В груди нехорошо екнуло. Сняв автомат с предохранителя, Ваха дал сигнал Варваре ожидать на месте. Медленно и осторожно, постоянно оглядывая окна и крыши домов, приблизился к телу. Наверняка труп но лица не видно, и вообще вся фигура слишком несуразна, но кое-что он уже понял по этому телу Гнуса. Он обернулся на Варвару, которая по-прежнему, не глуша двигателя, ожидала его там, где они остановились. «Молодец, девчонка!» С некоторой гордостью и волнением подумал Ваха. «На задании держится, как боец, не по возрасту, не мельтешит с вопросами, дает время подумать». Сама обоими руками за руль держится, по сторонам смотрит. Наготове. Умница. Решил подойти к Варваре сам. Варюш, вспомни, ты своего тузика где учуяла? Там, где вот лепеха из гнуса лежит. Он указал назад метров на пятьдесят. Да, здесь они остановились и робот их из пулеметов покрошил. Они дальше идти не захотели, ответила Варвара. Ее лицо вдруг приняло серьезный вид. «Думаешь, другой танк их убил?» «Нет, не думаю. Делаю вывод, что Тузик сейчас может работать дальше, чем до этого. Тут получается уже метров под 500 от того места, где он стоит. Это очень много. Раньше считалось, что 300 метров, но, скорее всего, это условно. Экспериментов некому ставить было. Учитываем на будущее» сказал Ваха, подняв указательный палец. Варвара поджала губы, размышляя, что бы это могло для нее значить. Она неопределенно пожала плечами, приняв этот факт к сведению. «Там другая форма гнуса лежит». Константин указал автоматом на женское тело, лежащее к ним головой, чьи длинные темные волосы закрывали чуть ли не половину существа. «Если Тузика не испугалась, то и этого, наверное, не испугаешься. Будешь знать о них. Посмотришь?» Варвара кивнула и, не спускаясь с мотоцикла, проехала вместе с пешком, идущим вахой к телу. «Ой!» – прошептала Варвара, прикусив многострадальную нижнюю губу, с которой только сегодня спала легкая припухлость. Тут же сморщилась отрезкой в ней боли и отвернулась. На земле лежала верхняя мумифицированная часть тела обнаженной девушки азиатского происхождения. То, что она была уже обращенным гнусом в момент смерти, четко читалось по серым пятнам на посиневшей истонченной коже. Правильные черты лица, длинные густые волосы с капельками блестящие в утренних лучах солнца осевшей росы – и четыре пары, пришитых грубой нитью мужских рук на уровне талии. Естественное продолжение женского тела ниже талии отсутствовало. «Зачем они это с ней сделали?» – прошептала Варвара в ужасе. Константин обошел гнуса и стволом автомата перевернул легкое изуродованное тело. Присел рядом, изучая швы, место и способ соединения. Она просто инструмент, Варюш. Гнус создал инструмент, чтобы было удобнее добираться до живых. Вряд ли она осознавала, что с ней сделали. Это просто... Он подбирал слова. Машина для выполнения задачи. Но какой... Варвара отвернулась, стараясь не смотреть на тело. Константин вздохнул. На всякий случай оглянулся по сторонам... Все-таки привычка постоянно следить за спиной стала частью его натуры. Задач много можно выполнить с такими данными. Вот смотри, торс весил при жизни килограмм 25, руки мужские при жизни килограмм по 6-7, всего, грубо, 50 с небольшим килограмм. Это даже многовато, наверное, килограмм 40 такая конструкция должна весить. Бегать, наверное, она не слишком хорошо может. «А вот в окошко залезть, изнутри двери открыть или окна, понаблюдать или спящего заразить, так это запросто. Я думаю, у них такая задача была». Он вздохнул. «Нас такие на подземном хранилище атаковали. Минирование по потолку обошли. Не знал я, что Гнус на такое способен. Теперь знаю». Варвара упрямо смотрела на дорогу, не желая обсуждать или рассматривать более этот вариант ночного кошмара. Константин сделал соответствующий вывод. Да, нет смысла сейчас обсуждать это. Достаточно сделать выводы, что биотанк работает как минимум на такой дистанции, а гнус может принять любую, даже самую непредсказуемую форму. Тут неподалеку наверняка должен быть еще убитый альфа-гнус, И его хирургически перешитая свора. Нужно будет осмотреть по возможности территорию, но это позже. Он, не говоря более ни слова, сел на пассажирское место позади Варвары. Прыткая ява, слегка приподняв переднее колесо, шаркнула покрышкой по грунтовке и снова вылетела на асфальт улицы Маркова. Еще несколько минут хода вираж налево и уже по знакомой и страшной для девушки грунтовой дороге до злосчастного пруда. Взлетев ласточкой на холм, отгораживающий почерневшее поле от пруда, она, не глуша двигатель, остановилась у той самой проклятой палатки. ДПР незыблемым памятником тех страшных ночей стоял рядом, под его гусеницами вдавленный в землю иссохший гнус в рваной военной амуниции. Тут же лежала пустая канистра, одноразовые салфетки, припорошенные черным прахом, и сама палатка со спальным мешком, куда ветер надул толстый слой черного органического праха растений, словно снега. Ваха спешился. «Заглуши мотор», — скомандовал он. Варвара заглушила двигатель. Воен стал, опустив голову, прислушался к наступившей тишине открытого пространства. Варвара поняла, что он хочет. Воен стал пытался понять, следит ли за ними гнус или нет, щупает ли своими невидимыми щупальцами и ножами. Варвара прислушалась сама. Нет ничего постороннего в общем фоне, не давит, не темнит воздух, не тревожит из исподволь, не призывает оцепенеть, не дергает за невидимое, словно собака, за одежду. Ничего. Вахе пришлось потратить на это больше времени, и только спустя почти минуту успокоился. «Ну, посмотрим, что у нас с железом», — сказал он, присев на корточке позади двигателя дизельного поискового робота. «Огнеметный вариант», — негромко отметил он, глядя на прокопченный раструб. «Отчаянная вещь. Ладно, давай дальше». Он достал рожковый ключ и начал откручивать заднюю часть защиты, выполненную из тонкой стали с прорезями для вентиляции. Снял, убрал в сторону, осмотрел открывшееся. Варвара, с грустью поставив мотоцикл на боковую подножку, использовав знакомую ей дощечку, чтобы упор не провалился в землю, подошла. «Да...» Протянул Ваха, оглядывая закопченный двигатель, покрывшийся ржавым налетом от перегрева выхлопной коллектор и потеки масла. «Поработал старичок. Ты говоришь, он на аккумуляторах смог в последний раз двигаться?» «Где они тут у него?» Задал вопрос он уже сам себе. Воен стал, нашел люк, где таились аккумуляторы. Чертыхаясь от неудобного расположения задвижек, Пару раз соскользнув рукой и ободравшись, с трудом открыл. Соединил две клеммы железными ключами в надежде увидеть или услышать щелчок короткого замыкания. Ничего. Да, АКБ в ноль. Ну, такие, наверное, найдутся в хозяйстве. Грачу, скажу, найдет. Или подзарядим. Оптимистично сказал военстал. Тут понятно. Машинка рабочая. «Огнемет только надо снять. Много места занимает, опаснее для робота больше, чем для гнуса. Вместо смеси лучше баки увеличить. Теперь артефакт. Ты говоришь, гнус его на шнурке размотал и в выкинул?» «Да», — подтвердила Варвара. «Откуда кидал? Куда полетел? Показывай!» Варвара сориентировалась и, борясь с нахлынувшими эмоциями, в точности показала, как и что было. Военстал внимательно проследил за возможной траекторией. «Ладно, пошли на ту сторону», — скомандовал он. Вдвоем они, не заводя мотоцикл, чтобы не шуметь, оттолкали его вверх на небольшой холм, отделяющий поле и пруд, спустили вниз и остановили на грунтовой дороге. Несколько пирамидальных тополей, уроненных, видимо, тяжелой техникой, лежали кронами в пруде. Варвара поежилась, пробежала глазами по завалам из мертвых деревьев, поджала губы, сдерживая дыхание, чувствуя, как встревожилось сердце. Ваха осмотрел лежащие в повалку деревья. Нет ли там опасных или подозрительных вещей? Вроде чисто. Счастливой случайности, что артефакт зацепился шнурком за ветки и повис, дожидаясь теплых человеческих рук, тоже не случилось подошел к прозрачной темной воде. Дно на метр в глубину еще видно, дальше бликует восходящим солнцем. Варвара по-прежнему стояла возле мотоцикла, не имея желания подходить к водоему поближе. «Хватит, но подходилось». Военстал обернулся на место, где за бугром стоял ДПР, еще раз оценил траекторию. «Точно в эту сторону полетел?» – спросил он. «Точно!» – кивнула Варвара. В этом она не сомневалась. Тогда ее жизнь улетела с легким свистом в этом направлении. Она до сих пор помнит холод, страх и беспомощность, сломившую ее тогда. А еще... Еще объятия гнуса, повалившие ее на колени, а потом на землю, а потом... На глазах у Варвары от воспоминаний выступили слезы. Она отвернулась, скрывая их от Константина. «Ладно», — сказал он в раздумьях, смотря в темную воду. «Придется посмотреть». Он отложил автомат и начал снимать разгрузку. «Ты что делаешь, Костя?» — опешила Варвара. «Как что? Собираюсь достать артефакт», — ответил он, чуть замедляясь. «Не надо, не ходи!» — Варвара почувствовала приступ паники, оставила Яву и подошла к нему. «Там же холодно!» «Холодно, знаю», — подтвердил Константин. «Но муху так просто оставлять нельзя. Она несколько жизней спасти может. Надо достать». «Не ходи!» — девушка схватила его за рукав. Ее мысли заметались. Нельзя было ему в эту воду. Пусть там нет гнуса, но ему нельзя. Это так явно было написано на ее лице, что военстал замер, полностью обратившись во внимание». «Рассказывай», — серьезно сказал он. «Что знаешь?» Варвара отпустила Ваху, пытаясь понять, что она чувствует. «Тебе нельзя туда, ты же болеешь. Там... там...» Она на секунду прикрыла глаза. «Там мертвецы, там трупы. Это же... это же... настойка смерти!» Наконец, подобрала нужное и тревожащее ее слово, которое смогло отразить переживаемые ею чувства. «Так», — протянул Ваха, — «откуда знаешь, что я болею?» «Ну, не знаю я», — растерялась Варвара. «Так пришло в голову. У тебя как будто органы какие-то отказывают. Я не знаю, мне так показалось». Константин снова надел разгрузку, достал пачку сигарет, вынул одну, сунул в рот, еще несколько секунд пристально смотрел на Варвару, прикурил. ну к давай отойдем, почирикаем». Он взял автомат, и они в полной боевой готовности отошли к мотоциклу. «Это ты верно сказала, что у меня органы отказывают. Врачи подтвердили. Спонтанная полиорганная недостаточность». Кратковременно случается, но может и до комы довести. Это моя первая встреча с гнусом еще в зоне. Тогда мы не мухами прикрывались, а осколками другого артефакта. Подкрутил меня тогда гнус, подпортил. Только что с этим делать, никто не знает. Врачи подлечили, вроде исправили, а как под гнуса опять попал, опять старые раны открылись. Сейчас уже эту штуку не вывести. Про озеро это, Пруд, что знаешь? Спросил он, глядя на девушку в упор и затягиваясь. Не знаю я ничего, только тебе туда нельзя. Там люди лежат на дне. Оторопев, сама от себя, сказала Варвара. Ничего себе, и много? Вполне серьезно спросил Ваха, вынимая сигарету из рта. Варвара закрыла глаза, пытаясь расшифровать свой страх. Много, десятки. «Они мертвые, они тебя не выпустят, если нырнешь», — в испуге прошептала она. «В смысле гнус, что ли?» — встревожился Ваха. «Нет, просто мертвые. Я не знаю, как объяснить. Я просто знаю, что это так», — расширив глаза от внутреннего открытия, озвучивая необдуманное, сказала Варвара. «Может, я...» — Варвара чуть покраснела. «Может, я с ума сошла? Я же не знаю...» Константин затянулся, обдумывая. Выдохнул густое синее облако дыма. Легкий ветерок прижал дым к земле и понес, словно привидение к пруду, где оно, коснувшись воды, исчезло. «Понял тебя, Варвара». Он едва заметно согласно кивнул головой, подтверждая ее слова. «Ты не сошла с ума, правду говоришь. Свою правду. Я тебе верю». У нас в зоне сталкеры через время выбросы чувствовать начинают, аномалии, гиблые места. А кто себе не верит, тот жизни не верит, у того одна дорога, в смерть. Он затянулся еще раз, глядя в землю. Не сказка это все, нет. Он бросил бычок под ноги и затушил. Это всех касается. Люди, которые в смерть зашли, но вышли, тоже ту сторону чувствуют. «Я тоже чувствую, что место гиблое, но тут артефакт схоронен». Он задумался, словно только сейчас осознал слово «схоронен». «С мертвецами, стало быть, муха. Охраняют». «Ладно. Камешек этот мы им не отдадим. Он живым нужен». «Ты даже не представляешь, как нужен». Думал рискнуть. Он замолчал, все еще раздумывая, как поступить. Варвара судорожно сглотнула воздух, нащупав спасительную мысль. «Но если ты не выплывешь оттуда, тогда ты не доберешься до убежища, где люди живут», сказала Варвара. «Тогда они, наверное, погибнут там, без тебя». Константин согласно кивнул, сильнее сжав автомат. Лицо его превратилось в стальную маску. «Правильно говоришь, молодец». Это я с ума сошел, раз на такое решился, а не ты. Молодец, Варюш, спасибо. Тебя бы в командиры к нам. Наконец улыбнулся он, сменяя пугающую Варвару гримасу Железного Война. Да не, едва заметно улыбнулась Варвара. Я не умею. Хорошо, решили, заключил военстал. Но как достать-то артефакт? «У меня есть еще несколько, но такая вещь не имеет цены, оставлять ее тут нельзя. Что думаешь?» Он спросил ее как равную, как взрослую, несмотря на то, что она была на голову ниже его, и ей было всего тринадцать. «Тринадцать по календарю, а вот по реально пережитому гораздо больше». Варвара подняла голову. «Светлое небо, почти без облаков». Так легче думается, чем смотреть на эту вездесущую черноту. Нырять нельзя, палкой пощупать. Да как понять-то, палкой, что ты щупаешь? Степан, может быть, сможет найти. Он крепкий, его мертвые не заберут, только испугают. Мелькнула мысль у Варвары. Тузик может понять, где лежит артефакт. Он, наверное, не сможет прощупать какое-то место, там и будет муха. О! догадка коснулась ее лица. Другой гнус может найти, уверенно сказала девушка. Ваха оценил мысль, его лицо просветлело пониманием. Понял, поехали обратно, сказал он. Гнуса искать? Спросила Варвара. Пока нет, думать, ответил воен стал.